Тронул пальцем щечку, но грубый жесткий палец ничего не почувствовал. С трудом сгибаясь, притронулся губами, но губы его были горячи и сухи, ощутили холод, никак не мог понять, умерла или нет. Так бы и лег рядом с девочкой, да и не вставал больше. Вспомнил про хлеб, достал захватанный помятый крохотный кусочек, взвесил на руке, выругался слабо. «А чтоб тебя, померла или нет?» — откусил хлеб. Глядя на девочку, съел весь кусок, не чувствуя вкуса хлеба, не наслаждаясь, что ест. А когда съел, стало стыдно. Вдруг дожива, да вдруг да подаст голос. Из-за стыда неожиданно озлобился. Да что я за рок кому давал? Что мне, вздыхать вместе с ней? Это ли озлобление, как-никак живое человеческое чувство? Страх ли перед смертью совсем расшевелили Трофима? Забрал подкидыша, тащил на себе, умилялся, красовался перед собой, забрел черти куда, болен, голоден, вздыхает. Ради чего? Проснись, Трофим, домотай да быстрей. Один ты как-нибудь выпутаешься? Трофим встал, запахнул плащ, натянул потуже шапку, скользнул взглядом по ватному одеяльцу, волоча ноги, направился к лесу. Без ноши в руках было непривычно легко и неловко. Такое чувство, словно раздет, вот-вот прохватит морозом. Матери она не нужна, так кому нужна? Но спасу? А куда девать то обрадуется, может лишний груз себе на шею повесить, выкормить, вырастить, замуж отдать. И спасибо не услышишь. Много ли ты от своего сына родного спасибо слышал? Но как не разжигал себя Трофим, а вспыхнувшая злость остывала. По-прежнему оставалась та связывающая неловкость. Не хватает чего-то, забыто и стучится в голову страшная мысль. А вдруг дожива, живую бросил? На кустах, на ветках деревьев лежал неопрятный клочковатый снег. Несмотря на белизну, лес был сумрачен, небо густое с грозовой просенью. И на Трофима мало-помалу нашло безразличие ко всему. Выпутается ли он из этого проклятого леса, Останется ли здесь, не все ли равно? О доме, как о рае небесном, мечтает, а что дома? Будет все то же, что и было на прошлой неделе, год назад. Нового ждать нечего. Наверное, только станет вспоминать, как валялся у костра, как прижимал к себе завернутого в одеяльце младенца, как прислушивался, шевелится ли. Пожалуй, ничего другого в жизни не вспомнишь. А вдруг дожива, живую бросил. Наискось узкую полянку перерезал след, прямой, как по линейке. Похоже, по заснеженному лесу проскакала палка, протыкая в мокрой пороше дырки. Это был первый след, кроме своего, который увидел Трофим в лесу. Пробежала лиса оставила строчку, и Трофима передернула от этого следа. Он представил, как лиса боязливо обнюхивает брошенный им сверток, как засовывает острую хищную морду в одеяло. Он-то знает, как лисицы обгрызает попавших в петли зайцев. А вдруг дожива. Да и он, прихрамывая, держась за грудь обеими руками, поковылял обратно. Лапник и одеяло в цветочках покрыл снежок. Только пепелища от двух костров были углисто черно. Трофим поднял девочку. И сразу все стало на свои места. Все приобрело смысл. Надо идти, надо выбираться из лесу. Вечером того же дня до него донесся горчащий запах дыма. Он проходил шагов десять, останавливался, вытягивал шею с заросшим прокопченным страшным лицом, стоял, раздувая ноздри, принюхивался, как дикий зверь, и снова шел сквозь кусты, сквозь чащу.